Глава вторая. Лима раскинулась по долине реки Римак, в десятиле от ее устья. С севера и востока от города возвышаются холмы, примыкающие к цепи Анда. Долина Луриганчо, зажатая между горами Кристобаль и Аманкес, подступает к самым окраинам города. Собственно, столица расположена на одном берегу реки, а на другом раскинулась Предместье Сан-Ласаро, которое связывает с городом пятиарочный мост. Быки этого моста надежно противостоят течению, а пропет служит скамьями для местных щеголей, которые приходят сюда полюбоваться роскошным каскадом. Город растянулся на 4 мили с востока на запад, а от моста до городской стены ровно мили с четвертью. Эта стена высотой в 12 футов и шириной у основания в 10 сложена из особого кирпича, глина, смешанная с рубленной соломой и высушенная на солнце. Очень устойчива во время землетрясений. В стене прорезаны семь ворот и три потайных хода. На юго-востоке к ней примыкает маленькая крепость Санта-Катерина. Таков древний город королей – Основанный в 1534 году Писарро, как раз в день богоявления. Он всегда был и поныне остается ареной революций. Лима издавна считалась основным американским складом на Тихом океане благодаря порту Кальяо, построенному в 1779 году весьма оригинальным способом. На берег опрокинули старый океанский корабль, наполненный камнем, песком и всяким мусором. Затем вокруг этого каркаса забили сваи из водостойкой древесины, доставленной из Гуаякиля. Вся конструкция стала основанием для сооружения Мола-Кальяо. Умеренный климат, значительно более мягкий, чем климат Картахены и Баи, расположенных на другом берегу американского континента, сделали Лиму одним из самых привлекательных городов Нового Света. Ветер здесь дует либо с юго-запада, неся с собой Тихоокеанскую свежесть, либо с юго-востока, и тогда веет прохладой заснеженных вершин Кордильер. Хороши и прозрачны ночи в тропических широтах. Они дарят иссохшей за день земле благодатную росу. Обитатели Лимы долго не ложатся спать, наслаждаясь в своих домах ночной прохладой. К ночи все улицы пустеют, и редко в каком заведении еще можно встретить любителя выпивки. Молодая девушка, которую сопровождала Дуэнье, беспрепятственно добралась до моста через Римок. Она шла, беспокойно прислушиваясь к каждому шороху, в ушах ее еще звучали колокольчики мулов и свист индейца. Сара спешила вернуться в дом своего отца Самуэля. Темная юбка с мягкими складками была настолько сужена к низу, что девушке приходилось идти мелкими шажками, что делало ее походку необычайно грациозной. Отличительная особенность жительницы Лимы. Юбка была отделана кружевами и цветами, шелковая мантилия с капюшоном не спадала на нее. На ногах у девушки были атласные башмачки и тонкие шелковые чулки. Руки ее украшали дорогие браслеты. Вся она была подлинным воплощением того очарования, которое так хорошо выражает испанское слово «донайре» – изящество, привлекательность. Милья Флорес был прав. В невесте Андреса Серты еврейским было только имя. Это была типичная перуанка, прекрасная и очаровательная. Старая дуэнья, на лице которой лежала печать скупости и крестолюбия, верно служила Смеэлю, который щедро платил ей за преданность. Когда обе женщины приблизились к предместью сан Лосаро, им повстречался какой-то человек в монашеской одежде. Проходя мимо, он внимательно посмотрел на них из-под своего капюшона. Высокий человек со спокойным, добрым лицом по имени отец Хоакин де Камеронос заговорщически улыбнулся в саре. И девушка, быстро оглянувшись на следующие за ней по пятам дуэнью, ответила ему грациозным жестом. «Итак, сеньорита», — ворсливо сказала старуха, — «мало того, что вас оскорбляют христиане, вы еще и сами приветствуете католического священника. Не хватало только увидеть вас с четками в руках во время обедни». Жительницы Лимы придают особое значение посещению церкви. «Странно слышать ваши слова», — вспыхнула девушка. «Они не более странны, чем ваше поведение. Интересно, что скажет сеньор Симуэль, когда узнает, что случилось сегодня вечером?» «Я что же, виноват в том, что меня задел этот погонщик Мулов?» «Вы же прекрасно понимаете, сеньорита», — сказала старуха, покачав головой, — «что я вовсе не о нем говорю». «Выходит, что юноша, который защитил меня, поступил плохо?» «Сдается, этот индеец не впервые встречается на нашем пути». К счастью, лицо девушки было закрыто капюшоном, иначе никакая тьма не смогла бы скрыть от глаз старухи смятение подопечной. «Впрочем, индеец...» Это моя забота, оставим его в покое. По-настоящему тревожно то, что, боясь помешать этим христианам, вы чуть было не остались в церкви во время службы. Уж не затем ли, чтобы преклонить колено? Ах, сеньорита, если позволите такое, ваш отец тотчас же выгонит меня вон. Но девушка уже не слушала старушечьих упреков и причитаний. Упоминание о молодом индейце наполнило ее сердце нежностью. Вообразив, что все происшедшее совершилось по воле проведения, она то и дело оглядывалась, словно предчувствуя ее защитник где-то рядом. И Сара не ошиблась. Мартин Пас решил убедиться, что прекрасной девушке больше ничто не угрожает, и незаметно следовал за ней. Он был очень хорош собой, этот юноша с мягким блеском, выразительный глаз, прямым носом и очень красивым ртом. Его смуглое лицо обрамляли черные кудри, выбивавшиеся из-под широкополой соломенной шляпы. Стройность фигуры подчеркивала яркое пончо. Пас принадлежал к потомкам манку-капака и слыл отчаянным смельчаком. Манко капак кечуа, государь, богатый подданными, основатель империи инков. Малайский кинжал, страшное оружие в умелых руках, висел у Мартина на поясе. В Северной Америке, на берегах Онтарио, этот индеец, несомненно, стал бы вождем одного из кочующих племен, которые не раз вступали в схватки с англичанами. Мартин Пас знал, что Сара — дочь богатого купца Самуэля и невеста заносчивого метиса Андреса Серты. Сознавал он и то, что эта девушка ему не пара. Ни по происхождению, ни по положению, ни по богатству — Но нынче он словно забыл об этом. Погруженный в свои мысли, молодой человек шел очень быстро, и вдруг путь ему преградили двое индейцев. Сегодня вечером ты должен встретиться в горах с нашими братьями, сказал один из них. Я встречусь с ними, холодно согласился юноша. Шхуна Анунсиосьон подошла к Кальяо, покрутилась там и скрылась за косой, наверняка решила подплыть поближе к устю Римыка. «Хорошо бы нашим долбленкам разгрузить ее. Надо и тебе там быть». Мартин Пасс сам знает, что ему делать. Последовал гордый ответ. «Мы говорим с тобой от имени Самбо. А я с вами от своего собственного имени. Ты не боишься, что ему покажется странным твое присутствие в этот час в предместе Сан-Лосаро? Я хожу там, где мне нравится. Возле дома еврея». Те, кто находит это недостойным, Пусть встретится сегодня со мной в горах. У всех троих глаза сверкали гневом. Двое индейцев, не произнеся больше ни слова, отправились к берегу реки, и скоро шаги их затихли в темноте. Мартин Басс подошел к дому Самуэля. Как все жилые постройки в Лиме, это была двухэтажной. Низкий этаж из кирпича, а верхний из оштукатуренного тростника. Причем верхний этаж, устойчивый к землетрясениям, тоже был покрашен под кирпич. Плоская крыша, засаженная цветами, превратилась в великолепную террасу. Согласно местному обычаю, в этой части дома ни одно окно не выходило на улицу. В церкви пробило одиннадцать, кругом было тихо. Отчего же индеец, подойдя к дому Сары, неподвижно застыл у его стен? На террасе среди цветов, почти неразличимых в темноте, доносился лишь аромат. Появилась белая фигура. Мартин Пас невольно воздел руки вверх, устремив взгляд на девушку. И вдруг она испуганно присела. Юноша обернулся и встретился лицом к лицу с Андресом Сертой. «С каких это пор индейцы бродят здесь по ночам?» — грозно спросил тот. «С тех пор, как они ходят по земле своих предков». Андрес Серта шагнул вперед, но индейец даже не двинулся с места. «Негодяй, может быть, ты пропустишь меня?» «Нет», — бросил Мартин Пас. И тут сверкнули клинки. Соперники были одного роста и казались равными по силе. Андрес Серта замахнулся, но его удар был отбит кинжалом индейца. И раненый в плечо метис свалился на землю. «На помощь! Сюда!» — крикнул он. Дверь дома Самуэля распахнулась, и на пороге показался сам старик. Прибежали метисы, жившие по соседству. Одни бросились за индейцем, другие помогли подняться серте. «Если бедняга-моряк, нужно доставить его в больницу Святого Духа», — решил кто-то. «А если индейц, то в больницу Святой Анны». Старик приблизился к раненому и воскликнул. «Какое несчастье! Отнесите молодого человека ко мне!» Самуэль узнал жениха своей дочери. Мартин Пас мчался со всех ног, надеясь под покровом темноты, скрыться от преследователей. Если ему удастся выбраться за городскую черту, он спасен. Но ворота закрываются в одиннадцать часов вечера и открываются только в четыре утра. Он вбежал на каменный мост, Сзади показались метисы и присоединившиеся к ним солдаты, а впереди, как назло, шел патруль. Путь для Мартина Паса был отрезан. Ни туда, ни сюда. Он перемахнул через парапет и бросился в бурный поток. Преследователи продолжали бежать по мосту, надеясь схватить беглеца, как только он достигнет берега. Но все оказалось напрасно. Мартин Пас исчез.